Глава 12 Разыгралась метель. Эта зима выдалась самой суровой на его памяти. Колючий снег летел в лицо, видимый с каждым шагом. Становилось все хуже, и казалось, будто лето никогда не наступит. Точно его и вовсе не существует на этой планете. Старый городской парк, укрытый пышным белоснежным одеялом, хранил неестественное молчание. Тихо, даже ветра не слышно только хруст снега. Теплое дыхание с каждым выдохом обращалось в пар. После убийства Агаты Виктор исчез. Ярослав знал, что он не мог уйти далеко, чувствовал нутром, но все попытки отыскать врага ни к чему не приводили. Черныш пытался поймать тень. Тогда неожиданно вмешался Искандер, первый помощник Верховного Инквизитора, и раньше помогал, но в тот миг выказал небывалую поддержку вместе им удалось захватить многих из культа некогда влиятельные богатые успешные маги скулили под пытками и выдавали все тайны единственное чего никто не знал куда подевался их лидер за несколько недель ярослав и искандер провели настоящую охоту на ведьм которая так и не получила широкой огласки многих магов отпустили поставив на особый инквизиторский учет а кто то навсегда остался в тюремных казематах теперь вершить суд над провинившимися и замешанными в преступлениях магами, имели право не только инквизиторы, как прежде, но и организация, на создании которой Черныш настаивал много лет. Ее назвали «Магический надзор». Ярослав добился своего. Годы упорной работы не прошли даром. Он исполнил свою давнюю мечту, только это уже не радовало его так, как раньше. Без и все, не то чтобы окончательно потеряло смысл, но утратила краски, стала черно-белым и беспросветно-мрачным, как фильм в стиле нуар. Наверное, его жизнь так и оказалась бы погребена под этим бесцветным, как зимняя ночь покровом, если бы не случайное совпадение. А может, это было провидением? Как первая глава магического надзора, Ярослав лично занимался закрытием приютов для детей-магов, существовавших под эгидой Инквизиции. На протяжении нескольких лет Черныш всецело отдавался работе, помогал другим, чтобы заглушить боль, хоть немного забыться. В одном из последних приютов он обнаружил на чердаке ребенка, мальчика, с яркими синими глазами и упрямо сжатыми губами, который прятался ото всех, пока остальные воспитанники приюта радостно бросались в объятия родителей. Его звали Дарий Княжевич, и ему некуда было идти. За то время, что он пробыл в этом ужасном месте под надзором инквизиторов, вся его семья погибла от рук охотников за артефактами. Черныш стал пекуном такого же одинокого, как и он сам Дария, и ни на мгновение об этом не пожалел. Но Ярослав помнил про еще одного мальчика, немногим младше, племянника Агаты, который прятался в шкафу, когда ее убивали, Максима Рахманова, того, что остался в живых. Но из подающего надежды маленького мага превратился в обычного человека. Он позаботился о том, чтобы воспоминания Максима в дальнейшем не отравляли его жизнь. Постарался запечатать все ужасные события той ночи и надеялся, что мальчик будет в безопасности. Кроме того, у него были родители, заботливые и любящие. Разве не это самое важное? Ярослав уже не давала покоя желания найти Виктора, отплатить за Агату, положить конец цепи злодеяний, которая могла оборваться лишь со смертью Крылова. Свести счеты. Месть — это яркий факел из обиды и гнева, который потушит лишь слезы и кровь врага, и, кажется, провидение вновь сыграло в его пользу. Черныш постарался продумать все заранее. Даже завещание написал. Согласно тому, все его имущество переходило к Дарью. Это плохая затея. Искандер хмуро смотрел на него. — Я иду с тобой. — Нет. Ярослав опустил руку на плечо друга. «Если со мной что-то случится, ты будешь нужен Дарью». И вот еще что. Он обогнул стол, вытащил из верхнего ящика скрышеватель с документами. Тут завещание, другие нужные бумаги. И письмо. В случае чего отдашь его мальчику. Все мысли и воспоминания, нахлынувшие неожиданно, казались такими громкими в этой неестественной тишине зимней ночи. Совесть тоже проснулась. На пару с сожалением. Домой он так и не заехал. Струсил. Не знал, как посмотреть в глаза воспитаннику. Но твердо решил, что расскажет ему обо всем после. Этой ночью все решится. Уже совсем скоро. Об этом старом парке ему поведал один из последователей Виктора, которого они засадили за решетку. За минувшие годы он совершенно точно спятил, о чем говорило коматозное состояние, в котором пребывал бывший маг. Но буквально на прошлой неделе заключенный начал проявлять небывалую активность, кричать, биться головой о стены и нападать на надзирателей. Сумасшедший повторял, что ему нужно явиться на шабаш. Шабаш, который вновь соберется. Он слышал зов. К такому выводу пришел Искандер, осмотрев заключенного, прикованного ремнями к кушетке. гнусной черная магия, некогда связавшей его с культом, теперь тянуло назад, Ситуация сразу показалась подозрительной, но не проверить ее стало бы величайшей ошибкой. Даже внутренний Ярослав ощущал нечто. Может, сегодня он, наконец, отомстит? Метель стихла, резко точно была записана на пленку, и кто-то нажал на кнопку. Холодный воздух стал прозрачным, как стекло. Остановившись посреди белого безмолвия, Черныш смотрел на черные ветки деревьев, почти заметенную узкую тропу между сугробов погребенную под снегом лавочку, но видел совсем другое. Яркое апрельское солнце, отражение безоблачного синего неба в огромной луже, агату в желтом, как цыпленок, плаще, и себя самого, легко подхватывающего ее на руки. Они были так счастливы, что не замечали недовольных, завистливых взглядов прохожих. Многое можно оставить позади, однако оно не исчезнет бесследно оборачиваясь жалящими иглами раскаяния вместо бархатистого песка надежды. Ему вдруг показалось, будто чья-то рука легко коснулась плеча. Ярослав обернулся, но никого не увидел. Просто мокрый ком снега упал с дерева. Шабаш этой ночью не собрался, но Виктор был здесь. Он явно ожидал кого-то. Крылов сидел на мраморном бортике фонтана, расчищенном от снега, а рядом с ним стоял ритуальный кубок, Несмотря на холод, одет Мак было легко. Черная шелковая рубашка и брюки. Он улыбался, глядя, как Ярослав идет навстречу по заснеженной аллее. Тишина над ними была подобна горькому руку. Она смотрела на них и торжественно скалила зубы. «Ты пришел один. Очень самонадеянный и так на тебя похоже. Агата была такой же». Гнев вскипятил кровь. Но Ярослав сдержался. Жал кулаки, собирая всю доступную магию. «Ты тоже здесь один». Крылов продолжал улыбаться. Он склонил голову и провел пальцами по ободку ритуальной чаши. Злой предмет. Проклятый. «Ошибаешься, друг мой». В его безумном взгляде стояло слепое торжество. «Со мной она. Тебе не победить». Снег вокруг кубка. Почернел. Превратился в пепел. Густое облако пара поднялось вверх а внутри что-то забурлило. Нечто, напоминающее смолу, пузырясь, выплеснулось из чаши и потекло в пустой фонтан, постепенно заполняя его. От серной вони скручивало внутренности. Ярослав сглотнул вязкую горькую слюну и шагнул в сторону. «Ведь мы могли бы стать союзниками». Виктор поднялся. Он держался непринужденно, будто вышел на вечернюю прогулку. «Еще не поздно, Ярослав». Черныш почти не слышал его. Небольшими шагами он двигался по кругу. Наблюдая, как заполняется фонтан, черная отвратительная скверна бурлила, чавкала и поднималась, обретая форму. Стройное тело, высокая грудь, длинные ноги. Она подняла беспалую руку, будто любуясь, как вытягивается кисть. И вот уже противные жижи стекают с пальцев, больше напоминающих когти. «Ты верно до речи потерял!» — хохотнул Крылов. «Стоит только пожелать, и она исполнит все!» Преклонись и попроси. Чего ты хочешь? Он шагнул к нему, оказавшись совсем близко. Опьяненной силой безумец. Хочешь вновь увидеть свою ненаглядную агату? Заранее подготовленные заклятия заклятие пентаграмма. Легли на снег легко. Вспыхнула изумрудной зелень, и плотная силовая волна ударила прямо по Виктору. Снег взметнулся маленьким бураном. Мага подбросила воздух и с высоты откинул назад. Падение смягчил сугроб. «Не смей произносить ее имя!» — тихо прорычал Черныш. В фонтане что-то ухнуло, будто туда кинули новогоднюю хлопушку. Тварь, чем бы она ни была, набирала силу. «Глупец!» — Виктор сел, слизывая кровь с губы. «Что ты можешь мне противопоставить?» «Ничего!» — Ярослав опустил руки. «Поэтому избавь меня от своей пустой болтовни и покончу совсем поскорее». В его арсенале осталось одно единственное заклятие. Последнее. На его подготовку ушли месяцы, а еще он потратил годы на изучение сущности, что сейчас хлюпало позади, со столь сильным существом не совладать, с ним не договориться и его не приручить. Ее можно задобрить, убивать для нее, как это делал Виктор, и получить в дар благо, если подобное вообще можно назвать благом. Ярослав перевернул сотни книг в поисках решения, но не нашел ничего вразумительного. Только тот, кого она выберет, сможет ее и остановить. Так говорилось в старой затертой книге, найденной в инквизиторской библиотеке. Что это значит и каким образом подобная тварь могла кого-то выбрать, он так и не разобрался. Понятно только, что ему лилит не победить, а вот того, кто ей служит, может получиться, но не силой, хитростью, самопожертвованием. До последнего Ярослав пытался не думать об этом. Еще надеялся. Но, видно, так надо. Что ж, пускай. Он только об одном жалел. Что не заехал домой и не попрощался с Дарьем. Не обнял мальчишку в последний раз. Издеваешься? Виктор поднялся слегка прихрамывая, подошел почти вплотную. «Я готов умереть и не стану сопротивляться». Для пущей убедительности он сунул руки в карман и стеганого пальто и нащупал в левом медную монетку. В чём подвох? В тот миг Ярослав увидел, как жалко выглядел маг, растрёпанный после угодившего в него заклятия, какой-то дёрганный, будто наркоман, сидящий на игле, жалкий, но с непомерной гордыней. Вот на этом Черныша собирался сыграть. Как один из семисмертных грехов, гордыня, рано или поздно, выступит палачом. Ты спросил, чего я хочу? Вот и ответ. Она ведь чувствует мое желание, верно? Пусть не медлит. Он сжал кулак, и монета ребром впилась в ладонь. Черныш не повернулся, просто опустил голову. Запахло каленым железом, падалью и кровью. Снег зашипел, когда черная горячая смола выплеснулась из фонтана. Вдохнула жаром. Виктор смотрел на него, нервно кусая нижнюю губу. Наверное, он даже не замечал этого. Не на такой исход он рассчитывал. Но теперь уже не мог ничего поделать она стояла прямо позади ярослав чувствовал ее присутствие отчего волосы на затылке шевелились тварь словно принюхивалась к добыче готовясь вонзить зубы и когти в живую плоть что черныш позволил себе последнюю ехидную усмешку надеялся что она вышла таковой, и что зубы стучат вовсе не от страха не так ты себе все представлял крылов отвел полное обожание взор от черной фигуры и уставился на него «Ты, видно, совсем свихнулся. Впрочем, неважно. Я и так обещал ей тебя». Он пожал плечами. «Сумасшедший, как есть сумасшедший! Развлекусь после. Закончу с тобой и приду за сопляком, которого ты взял под свое крыло». Издевательский смех. «Бедный сиротка! Я скормлю его падальщиком из Нижнего мира. Вот будет потихо. Но ты уже этого не увидишь». Ярослав сжал зубы. Выдохнул. «Нельзя было ничего испортить. Хочу попросить об одном. Последнее желание». Под градом стекал по спине. Он почти не чувствовал волнок. То ли от холода ботинки из тонкой кожи были не для подобной погоды, а может, от близости смерти. Передай это Дарью. Монетка со звоном взмыла воздух. Виктор поймал ее машинально. Растерялся. «Если, конечно, сможешь. Последнее заклятие». Добровольная жертва. За подобную магию, при других обстоятельствах, ему бы светило пожизненное заключение в камере под надзором инквизиторов. А в темные времена его и вовсе бы сожгли на костре. Он нарушил все свои убеждения, переступил через закон, заклинание, связывающее две жизни, как пуповина, связывающая мать и дитя. Он не мог привязать Виктора к себе, потому что у него не было ничего, что принадлежало бы Крылову. Ни крови, ни волоса, ни одной личной вещи, но Ярослав мог добровольно привязать себя к нему. Он запечатал всю магию в одной маленькой монетке, самый простой, даже не артефакте, достаточно лишь касания, и что произойдет с одним, тоже останется и с другим. Черные когти вонзились в спину и прошли насквозь. Кажется, Ярослав закричал: а может, это был довольный вой демона, отведавшего крови, и больно. Не было. Только холодно. Странно. Или он просто как-то неправильно представлял себе смерть. Последнее, что он увидел. Перекошенное от гнева, бессилия и злобы лицо Виктора. Его шелковая рубашка потемнела от пятна крови, которая разрасталась на груди. Он что-то кричал. Но Ярослав не слышал. Уши будто залило воском. Только рваный стук сердца. Сколько осталось? Удар. Два. Три. Под довольное рычание твари за спиной мелькнула последняя мысль. Он отомстил. Четыре. Пять. Все закончилось, и горечь, скопившаяся в сердце, постепенно растворялась, уходила с последними вздохами. Конец.